На Минерве. Массачусетский залив. Октябрь, 1713. Отсюда видно, что пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется «войной», и именно в состоянии войны всех против всех – «Ибо война есть не только сражение или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения». Гобс. Левиафан. Даниэль выходит на верхнюю палубу, видят, что Минерва уверенно скользит на восток по спокойному морю и не понимает, как можно сомневаться в ответах на эти вопросы. Горизонт – идеальная линия, солнце – красный круг, описывающий в небе правильную траекторию и претерпевающий положенную смену цветов – красный, желтый, белый. Это природа. Минерва – мир человеческий, собрание кривых. Здесь нет прямых линий, палубы слегка выгнуты для прочности и для стока воды, мачты гнутся под напором ветра, раздувающего паруса, но их держит стоячий текелаж, сетка кривых, как на солнечном циферблате Ньютона. Разумеется, ветер в парусах и вода за бортом подчиняются законам, которые Бернулли установил при помощи дифференциального исчисления в версии Лейбница. Минерва – собрание лейбницовых кривых, движущихся в соответствии с законами Бернулли, по огромной на две трети водной сфере, чьи размеры форма небесная траектория и судьба определены Исааком Ньютоном. Невозможно плыть на корабле и не думать о кораблекрушении. Даниэлю оно представляется в виде оперы, длящейся несколько часов и состоящей из последовательности действий. Действие первое. Герой просыпается на корабле, скользящем под ясным небом. Солнце движется по плавной и хорошо понятной небесной кривой, море, плоскость, матросы бренчат на гитарах, вырезывают безделушки из моржовых клыков и тому подобное, в то время как ученые-пассажиры гуляют по палубе и размышляют о высоких философских материях. Действие второе. Барометр в капитанской каюте предсказывает смену погоды. Через час на горизонте замечают скопление облаков, изучают его и оценивают. Матросы бодро готовятся к буре. Действие третье. Налетает шторм. Изменения отмечают по барометру термометру, клинометру, компасу и другим приборам. Небесных тел, впрочем, уже не видно. Небо – бурлящий хаос, в котором беспорядочно вспыхивают молнии, море бушует, корабль кренится, груз надежно закреплен в трюме, но пассажиров так укачало, что они не могут ни о чем думать. Матросы трудятся без остановки. Некоторые из них приносят в жертву кур, надеясь задобрить своих богов. На мачтах горят огни святого Эльма, что приписывается сверхъестественным причинам. Действие четвертое. Мачты сломаны, руль оторвала, на корабле паника. Есть погибшие, но неизвестно сколько. Пушки и бочки катаются по палубе непредсказуемым образом, поэтому нельзя угадать, кто в ближайшие 10 секунд останется жив, а кто нет. Компас, барометр и прочее разбиты. Записи их показаний смыло за борт. Карты размокли. Моряки беспомощны. Те, кто еще сохранил жизнь и рассудок, могут только молиться. Действие 5. Корабля нет, уцелевшие цепляются за бочки и доски, сбрасывая с них менее удачливых товарищей и безучастно наблюдая, как те тонут. Все в животном ужасе, огромные валы бросают их без всякой системы, плотоядные рыбы насыщаются живыми людьми, надежды нет, даже умозрительной». Возможно, еще действие 6 в котором все утонули, но на оперной сцене оно бы смотрелось плохо. И Даниэль его опускает. Люди их поколения родились в пятом действии. Для Англии это была гражданская война, приведшая к власти Кромвеля, для континента – тридцатилетняя война. Выросли в четвертом. Студентами они оказались в маленьком хрупком пузыре третьего действия. Вообще же человечество на протяжении почти всей своей истории пребывало в действии 5 и недавно совершило несказанный подвиг. Собрало разбросанные по морю доски в корабль, взобралось на него, создало инструменты, чтобы измерять мир и затем отыскало некую закономерность в полученных результатах. В Кембридже Исаак Ньютон был окружен личным нимбом второго действия и продвигался к первому. Однако люди, их окружавшие, то ли смотрели в подзорную трубу с другого конца, то ли еще что. Во всяком случае убедили себя, будто все наоборот. Мир некогда был прекрасным и соразмерным. Человечество более или менее плавно перешло из Эдема в Афины, Платона и Аристотеля, помедлив в Святой Земле, чтобы зашифровать тайны мироздания в Библии, а с тех пор медленно и неуклонно катится в Тартарары. В Кембридже заправляли чудаки, дряхлые и потому вроде бы безвредные, и пуритане, которых напихал туда Кромвель взамен тех, кого счел вредными. За исключением единичных личностей, таких как Исаак Барроу, Никто из преподавателей не заинтересовался бы ньютоновыми солнечными часами, поскольку они не походили на старые образцы. Эти люди считали, что лучше неправильно определять время классическим способом, чем правильно новомодным. Кривые, прочерченные ньютоном на стене, обличали старое мышление. То был манифест, подобный тезисом, которые Лютер прибил к церковной двери. Объясняя форму этих кривых, кембриджские профессора интуитивно воспользовались бы евклидовой геометрией. Земля – сфера, ее орбита – эллипс. Эллипс можно получить, если построить огромный воображаемый конус и рассечь его воображаемой плоскостью. Пересечение конуса и плоскости дает эллипс. Начав с простейшего, крохотной сферы, вращающейся там, где исполинский конус рассечен исполинской плоскостью, геометры добавляли бы все новые сферы, конусы, плоскости, прямые и прочее, столько, что если бы их можно было увидеть, возведя очи горе, небо казалось бы чёрным, пока не объяснили бы кривые, нарисованные Ньютоном на стене. При этом каждый шаг следовало бы проверять правилами, которые Евклид доказал 2000 лет назад в Александрии, где всякий был гением. Исаак недолго изучал Евклида и мало в него вникал. Когда он хотел изучить кривую, то мысленно записывал ее не как пересечение конусов и плоскостей, а как последовательность чисел и букв, алгебраическое выражение. Это работает только если есть язык или, по крайней мере, алфавит, способный выразить форму, не описывая ее. Задачу эту месье Декарт недавно разрешил, придумав для начала рассмотреть кривые как собрание отдельных точек, а затем, изобретя способ выразить точку через ее координаты, два числа или две буквы, подставленные вместо чисел, либо еще лучше алгебраические выражения, по которым числа в принципе можно рассчитать. Иными словами, он перевел всю геометрию на новый язык с новым набором правил – алгебру. Составлять уравнение – значит упражняться в переводе. Следуя правилам, можно получать новые истинные высказывания, не заботясь о том, чему соответствуют символы физической вселенной это по внешности оккультная власть и напугала в свое время некоторых пуритан. Ее до определенной степени страшился сам Ньютон. К 1664, то есть к тому времени, когда Исаак и Даниэль должны были получить степень либо покинуть Кембридж, Исаак, взяв все самое новое из заграничной аналитической геометрии Декарта и раздвинув ее до невероятных пределов, Достиг, неведомо ни для кого, кроме Даниэля, на неве натур философии высот, которых его кембриджские учителя не могли не то что достичь, даже понять. Они же тем временем готовились подвергнуть Исаака и Даниэля древнему испытанию, экзамену, с целью выяснить, насколько хорошо те усвоили Евклида. Если бы молодые люди провалили экзамен, то отправились бы по домам с позорным клеймом неудачников и тупиц. Чем ближе подходил день экзамена, тем чаще Даниэль напоминал о нем товарищу. Наконец они отправились к Исааку Барроу, первому лукасовскому профессору математики, поскольку тот считался умнее остальных. Еще потому, что недавно Барроу пересекал Средиземное море на корабле, и когда на них напали пираты, с саблей в руках помог отбить нападение. Вряд ли такого человека должно было сильно волновать, в каком порядке студенты усваивают материал. И впрямь. Когда Ньютон заявился-таки к своему тезке с несколькими шиллингами, чтобы приобрести его латинский перевод Евклида, Барроу не стал говорить, что это надо было сделать, по крайней мере, на год раньше. Книжица была тоненькая, с крохотными полями, но Исаак все равно на них писал почти микроскопическим почерком. Как Бароу перевел греческий язык Евклида на универсальную латынь, так Исаак перевел идеи Евклида, выраженные в кривых и поверхностях, на язык алгебры. Полстолетия спустя на палубе Минервы Даниэль мало что может вспомнить про их классическое образование. Они посредственно сдали экзамен, Даниэль лучше, чем Исаак, и получили степень. Это значило, что теперь они бакалавры, следовательно, Ньютону не придется возвращаться в Уллсторб и возделывать землю. Они могли дальше жить в своей комнатенке, и Даниэль мог по-прежнему узнавать из случайных реплик товарища больше, чем дал бы ему весь университетский механизм. Обустроившись на Минерве, Даниэль осознает печальную вещь. В Лондоне, куда он бог даст доберется, от него потребует письменно удостоверить все, что он знает об изобретении анализа бесконечно малых. Когда корабль качает не слишком сильно, он сидит за обеденным столом в кают-компании на палубу ниже своей каюты и пытается упорядочить мысли. Через несколько недель после того, как нас произвели в Бакалавры, вероятно, весной 1665 года, мы с Исааком Ньютоном решили посетить Стаурбриджскую ярмарку. Перечитав абзац про себя, он вычеркивает «вероятно весной» и вписывает «определенно не позже весны». Здесь Даниэль многое опускает. Это Исаак объявил, что пойдет на ярмарку. Даниэль решил на всякий случай составить ему компанию. Исаак вырос в крохотном городке. В Лондоне никогда не бывал. Ему даже Кембридж казался большим городом. Куда такому соваться на Стаурбриджскую ярмарку, одной из самых крупных в Европе? Даниэль не раз бывал там с Дрейком или единокровным братом Релеем. Он, по крайней мере, знал, чего там делать нельзя – «Мы двинулись вниз по течению реки Кем, и, именовав мост, от которого университет и город получили свое название, оказались на северном краю Иисусова луга, где Кем описывает изящную кривую в форме вытянутой буквы S. Даниэль едва не написал в форме интеграла, но вовремя одергивает себя». Знак интеграла, как, впрочем, и самые слова интегральное и дифференциальное исчисление, придуман Лейбницем. Я отпустил какую-то студенческую шуточку про форму этой кривой, поскольку в прошедший год кривые много занимали наш ум, и Ньютон заговорил уверенно и с жаром. Идеи им высказанные были явно не мимолетным раздумьем, но разработанной теорией, которую он выстраивал уже некоторое время. «Да, предположим, мы были бы на одной из этих лодок», сказал Ньютон, указывая на узкие плоскодонки, в которых праздные студенты катались по реке Кем. «И предположим, что мост – начало системы декартовых координат, покрывающей Иисусов Лук и другие земли по берегам реки». «Нет, нет, нет!» Даниэль окунает перо в чернила и вымарывает абзац. «Это анахронизм. Хуже. Это либницизм. Натурфилософы могут говорить так в 1713 году, но 50 лет назад они выражались иначе. Надо перевести мысль на тот язык, которым изъяснялся Декарт». «И предположим, — продолжал Ньютон, что у нас есть веревка с узлами, завязанными через равные промежутки, как на морском лаге, и мы бросили якорь возле моста, ибо мост – неподвижная точка в абсолютном пространстве. Если туго натянуть веревку, она уподобится числовым осям, которые месье Декарт использует в своей геометрии. Протягивая ее от моста до лодки, мы могли бы определить, Насколько лодка сместилась по течению и в каком направлении? Разумеется, Исаак просто не мог бы произнести всех этих слов. Однако Даниэль пишет для правителей и парламентариев, не для натурфилософов. Поэтому вынужден вкладывать в уста Исаака пространные объяснения. И предположим, наконец, что кем течет всегда с постоянной скоростью, и с той же скоростью движется наша лодка. Это то, что я зову флюксией – плавное движение вдоль кривой на протяжении времени. Думаю, ты видишь, если бы мы огибали первую излучину перед Иисусовым колледжем, где река отклоняется к югу наша флюксия в направлении север-юг медленно изменялась бы. Когда мы проплывали бы под мостом, нос лодки указывал бы на северо-восток, так что мы имели бы большую флюксию в северном направлении. Через минуту мы бы начали двигаться на восток, и наша флюксия в направлении север-юг стала бы равной нулю. Еще через минуту нас повлекло бы к юго-востоку, так что мы приобрели бы значительную южную флюксию, но и она бы начала стремиться к нулю там, где течение поворачивает на север к Стаурбриджской ярмарке. Здесь можно остановиться. Для тех, кто умеет читать между строк, это убедительно доказывает, что Ньютон разработал дифференциальное исчисление или по его терминологии метод флюксий. В 1665 году, скорее даже в 1664, незачем бить их по голове лишними доказательствами. Да, все это нужно для того, чтобы кое-кого ударить по голове.